какие ютятся под самыми маленькими кровлями и весело выглядывают из крошечных окошечек приятным исключением и нравственной поддержкой для надежды васильевны теперь было только общество павлы ивановны которая частенько появлялась в бахаревском доме и подолгу разговаривала с надеждой васильевной о разных разностях — Ничего, голубушка, перемелится мука будет, — утешала старушка, ковыряя свою бесконечную работу. — Как быть-то? Своя обычливо у вас маменька-то. Ну да это ничего, душа-то у нее добрая.